Глава 13 Сославшись на недомогание, царь снова удалился. Полежав час-другой, велел позвать к себе Монса. Испуганный этим приглашением, царицан секретарь шел к нему ни жив, ни мертв. Следом толкнулась сама Катерина. Петр с грозной ласкою удалил ее, у дверей поставил своего денщика, приказав... «Никого не впускать!» «Сядь, Вильям!» — сказал тихо. Худой кулак судорожно сжимался и разжимался. На потном виске дрожала синяя жила. «Как ты на Анну похож!» Зорко вглядываясь в Монса, ужавшего круглые, начинающие полнять плечи, задумчиво проговорил Петр. «Красив и так же предан!» Государь, я за сестру не ответчик, избегая пронизывающего взгляда царя чуть слышно, выдавил из себя Монс. Я вам предан душой и телом, вам и Катерине Алексеевне. Что Катерине предан знаю, глухо молвил царь, рванув пакет, из которого выпал похищенный Фишером перстень, а мне так же верен, как и сестра твоя. Монс все понял и молча рухнул на колени. Его увели. Лицо Петра посерело, глаза дико выкатились, тряслись непослушные, многоумевшие руки. Он что-то хотел крикнуть, но свалился со стула. К нему вызвали доктора. В зале барма забавлял фрейлин и царицу. Митю увел к себе царский токарь Нартов, стал расспрашивать новоиспеченного лейтенанта о житье-бытье, сам показывал ему токарный станок, мастерскую. Поняв, кто перед ним, вздохнул сочувственно. — "Неко двору ты здесь, парень, уплывай скорее и брата с собой бери. Юшков и Светлейший играли в шахматы. — Худо играешь, но не Александр Данилович, — снимая фигуру за фигурой, — посмеивался Борис Петрович. Причину рассеянности светлейшего знал. Меншиков, взяв почарки себе и князю, в полголоса спросил того немца, — кивнул он на Фишера, занимавшего разговорами его сестру, — ты подослал к Монсу. — Сами снюхались. Для чего я немцев сводить стану? Меня и с русскими мир не берет, — усмешливо, спокойно ответил Юшков. — А ты не ссорься со мной. — Не ссорься, Борис Петрович, — погрозил пальцем светлейший. — Из с государыней не ссорься. Да смею ли я, Александр Данилович? Юшков поискал глазами Монса. Того не было. Видно, пакетик-то не зря передан, — подумал. Объявив мат, Сказал почтительно, — Государыню чтить надо, да и тебя тоже. Помолчав с усмешкой, повергнувший светлейшего в ужас, добавил, — Тебя и в Лондоне чтут. Сдавайся, Александр Данилович. Меньшиков, рассыпав фигуры, бросился к выходу, расталкивая встречавшихся на пути придворных. Оркестр, перестав пиликать какой-то унылый минуэт, бодро грянул русскую плясовую. Дарья Борисовна по знаку царицы тотчас впорхнула в круг, позвав за собой барму. Тот пронзительно свистнул, метнулся ей навстречу и, выдав коленце, махнул в присядку, то прыгая выше головы, то приседая и хлопая себя по подошвам, барма носился и требовал жару, жару, жару. Легко порхала вокруг Дарья Борисовна, дробила, вертелась на носочках, а когда музыка кончилась, нарочно поскользнулась и, подхваченная бармой, шепнула ему «Мой». Танцмейстер-немец вновь велел играть минуэт, но царев-врач что-то шепнул царице «Государь болен», сказала она. Пир на этом закончился.